Глава вторая. Искусники. До приезда в Самару у меня уже были встречи с искусниками. После Андрея Кондратыча, затронувшего моё ещё младенческое внимание своими цветными рисунками, натолкнулся я на профессионала иконописца Древлего обычая, на Филиппа Парфёновича. Предлог уж не помню, какой завел меня к нему в избушку, на Проломной улице. В горнице было особенно чисто и опрятно. Мастер сидел у окна за работой. Чка, над которой он трудился, находился в лежачем положении на столе. Прислоненные к стене стояли доски, которые из графьей, а которые еще только в левкасе. Пахло льняным маслом и еще какими-то снадобьями, незнакомыми мне, но приятными. Первое, что затронуло сильно мое внимание в этот приход, это разложенные в фарфоровых баночках краски. Они сияли девственной яркостью. Каждая стремилась быть виднее, и каждая сдерживалась соседней. Казалось мне, не будь между ними этой сцепленности, они как бабочки вспорхнули бы и покинули стены избушки. Это впечатление от материала врезалось в меня на всю жизнь. Даже теперь, когда на чистую палитру кладу я мои любимые краски, во мне будоражится детское давнишнее мое состояние от первой с ними встречи. Филипп Парфенович темно русый с проседью старик. Ремешком вкружало стянутые его волосы. Он в чистой рубахе и весь какой-то не по-мужицки чистый вплоть до лоскутных туфель с белыми чёлками на его ногах. Самотканая дерюшка ласково устилала до белого воска без пылинки пол. Скоро я понял, что это не просто физическая чистоплотность. Этого требовала гигиена живописи. Такое уже представлялось мне впоследствии келья в Фрабиато Анжелику, где сохранял он Яркость небесно-синих кобальтов, скупающимися в них огоньками вермельонов. У Филиппа Парфёнча узнал я о процессах работы над иконой: от заготовки левкаса до санкерного раскрытия ликов и до движек. Полюбился я, видать, старику моей радостью возле его дела, да и уж очень хотелось самому мне попробовать работы И вот мастер дал мне прописать на подновляемой иконе травчатые околичности и палаты. Когда мною было закрашено довольно много, Филипп Парфёнович, указывая на кричащие на иконе моей краски, дерев и гор, рассказал мне о том, как всякий цвет требует сдержанности, улаженности между тонами. Жаль мне было расстаться с чистым цветом. Хотелось повышенных гамм. Но иконописец сбелил яркость и сложной смесью красок приглушил цвет. Тогда я не знал прототипов иконы и думал, что разлука на ней с цветом неизбежна. Но мне все таки мечталось вот бы написать икону красками Андрея Кондратыча. Однажды я застал в первой прописи работу Филиппа Парфюновича. Это было изображение Георгия Победоносца. Белый сверкающий конь рыцаря и пурпурный плащ над зеленым драконом и розово желтые фигуры девушки ошеломили меня неожиданной яркостью. "Филипп Парфенович, миленький, оставь все это так, как оно есть", взмолился я. Старик задумчиво улыбнулся на мой восторг. Видимо, он и сам разделял его под наслоением своих привычек, но икону после следующих записей погасла, А последний момент лифине картины и вовсе разлучил ее с цветом. Собирал я с Филиппом Парфёновичем самородные охры, земли и камни по размывам оврагов и на гальковых отложениях. С ними он проделывал большую работу: дробил, распаривал, размачивал для осаждения в воде, и уже готовый в порошке, они тёрлись на яйце на квасу становясь звучными и годными для работы. Золочение требовало кропотливых приготовлений состава полимента при листовом золоте и тщательного развара клея при покрытии золотой пудрой. Филипп Парфенович был старовер. Но и церковники любили прибегать к его услугам, предпочитая истовость его работы работе захожих молодцов, берущих за разбельный лик пятачком дороже, чем за силуэтный, За глаза зрячий гривенник, который вместо никакого золота на сиянии бронзовый порошок наклеит. Да еще харчись с этими зубоскалами, трубокурами. Северный Хлыновск с собором во главе не очень потворствовал раскольничьим изображением иконописца. Соборный протеирий просто отказывался светить его иконы. Зато южный Хлыновск в лице отца Николая у Крестовоздвижения принимал и поощрял работы Филиппа Парфёновича. С моей первой пробой по иконному делу, когда я изобразил Богоматерь с гневающимся младенцем, произошла такая история. Бабушка принесла её в собор и поставила, как полагалось, у алтаря на подсвечник. Протопоп приметил икону, и несколько раз со службы срывался попадая глазами в мою работу. Наконец псаломщик получил должное распоряжение и убрал ее на клирос. После обедни, оставшись в одном подряснике с иконой в руке, протопоп строго спросил на всю церковь: "Чья древесная доска сия?" Когда бабушка Федусия, растерявшаяся от крика, произнесла едва внятно "Внука моего рук дело", Тогда Протопоп отвернул свое лицо от ликов материнства, подал изографию бабушки и прибавил вслед: Плясовица! — Глазами стрекает, светить не буду. У крестовоздвижения вышел наоборот. Правда, здесь и бабушка была другая, Арина. После случая в соборе пошла она с моей изографией как на смертный бой готовые любому строптивому попу и коны голову разбить. Но отец Николай не только не принял сражение, но даже умилился над молодым задором изображения и рассказал присутствующим историю композиции с гневующимся Христом и склоняющей его к жалости матерью. Когда умиротворенная старуха рассказала эпизод с иконой в соборе, священник ответил вопросом: Что же это отцу благочинному, не Парфёну чистодушие ко двору и не живописное изображение? Какого же, прости, Господи, рожна ему хочется. Вот это слово живописное и было сущностью моего расхождения с линией Филиппа Под Подзадоренный самими материалами, я ещё полусознательно Но уже потянулся к полному непосредственному использованию живописи. Эта тяга, верно, и провела меня в дальнейшем сквозь дебри рутинных навыков, как светских, академических, так и иконописных. В это время произошла у меня встреча еще с одним искусником, несколько отличным от Филиппа Парфёновича. Однажды я застал моего мастера за доской крупного размера, изображавшие сошествие во ад. Очень сложные по композиции. Икона была целиком закончена, кроме лиц. Вместо них были оставлены белые овалы или вкаса, готовые по обрисам для вмещения в них предполагаемых голов. Картина была смело насыщена цветом. Я угадал тотчас же, что иконописец получил для заканчивания чью-то работу. И видел, что у него получалось несоответствие между вписываемыми ликами и всей композицией. Филипп Парфенович рассказал мне о старце Варсанофе и Дольчнике, живущем в Староверском скиту. Из рассказа получилось, что в Варсаноф не обучен личному письму. Но когда я сам докопался до старца, то предо мной вскрылись без и каприз этого работника Одиноко замурованного лицом к лицу с живописью, и несшего странный болезненный зарок писания лицы иконы. За долгие годы искуса Варсановский подводил изображение к его последнему штриху. Круглот и Левкаса подсказывали окончательную выразительность. Головы мерещились уже изображенными, дающими последний психологический смысл. И на этом останавливался безумный живописец, обрывал работу на родовых муках, и мучительно сдерживал себя от завершения вещи. После близкого знакомства с Варсанофьем он говорил мне, что его сны полны видений лиц, молодых, старых, веселых и гневающихся, Что он продумал и знает все черты человеческой маски, до каждой морщинки, до зрачка, до завитка волос. Он говорил, что нет для него большей муки, как видеть на своей иконе чужие лики. Он, конечно, знает, что это гордыня, но сильнее его сил примириться с невольным искажением его замыслов. Что это было мучительно даже со стороны, об этом может свидетельствовать то, что я, двенадцатилетний мальчик, готов был реветь в его заколдованном кругу. Я пытался уговаривать старца, чтобы побороть его дьявольское самовнушение, но все мои старания разбивались о неизбежность за рука. Мне казалось, и на меня начинало находить помрачение от его безвыходности, и мне уже виделись лица. Я начал зачерчивать их на клочках бумажек, как запретные черты, которых, может быть, и мне не перейти никогда. Приведу пример случалось так при большом задании не появляется упорный некий образ, необходимый персонаж картины. Целый день бороздишь город. На улицах, в скверах, в трамваях впиваешься в лица встречных. Закрываешь глаза, чтобы зафиксировать калейдоскопично поступающие в мозг и нет подсказок. Мелким невыразительным оказывалось человеческое лицо. Все встречные распределялись на пять шесть типов, и не было твоего искомого, который бы дал решение и работе. И вот после такого сыска засверлила тоска от невозможности оформить материал, и между мной и холстом образуется как бы пропасть. А Варсанов исковал себя железным безволием, чтобы никогда не переступить этой пропасти. Прошло несколько лет. Я уезжал в столицу учиться. Казалось, все разъяснилось в моей жизни. После класса в живописи и рисовании у меня уже появились некоторые запасы знаний. Мне работалось. Я писал этюды, делал зарисовки, готовил себя. Навестил я в это время и скит, и написал там монастырский пруд прудский Ильи Варсановия. Старец вышел ко мне и следил за работой. Судя по его движениям, и вздохом следил внимательно. На противолежащем берегу слушка из трапезной на мостках чистил посуду. Большая медная кастрюля играла на фоне зелени, и в отражении она в связи с согнутой фигурой служки Дала мне выгодный и нетрудный эффект для окончания этюда. Когда я бросил работу, старец-долочник долго рассматривал холст вблизи и с расстояния. Лицо его было возбуждено. Он, видимо, волновался. "Владыка сил, а ведь можно же и все до точки изобразить. Ведь тогда..." Ворсанов не договорил своей мысли. Ну, прости меня, Христа ради, и он скрылся по направлению своей кель. В начале этой же зимы получил я в Петербург письмо от матери. Письмо грустящее о разлуке со мной, а в конце этого письма приписка. Вернулся отец с сыпки и просит сообщить тебе, что слышал он на базаре о монахе скитском. Имя он его забыл, но говорит: "Скажи Кузе дружок его". Монах этот изуродовал лик Пречистой Пресвятой Богородицы, вышел из ума и в мучениях безумных скончался. В скиту страх великий и полиция дозналась. Бедный в Варсанов и Хитценовы смерти, но перешел запретную черту, а рука вероятно, уже не смогла передать омеченного во сне на его образа. Вспомню еще об одном живописце Клинвском. Кажется, на этом же отрезке времени на Купеческой улице, над калиткой одного дома, появилась небывалая до той поры в городе вывеска. Вылезший по пояс голый амурчик с лицом бритого мужчины, с сиреневыми крылышками, держал палитру с красками и с торчащими из нее кистями. Через все свободное поле шла витиеватой вязью надпись: Живописец-вывесочник. На калитке был перст, указывающий бестовой единственный вход, а во дворе у крыльца еще перст, ведущий в сени. Вывесочное дело в таком виде, в каком оно создалось у нас, явление чисто русское. Обилие разноязычных народностей и подавляющая неграмотность требовали предметной рекламы, разъясняющей направление для спроса. До перехода вывески на живописные изображения вывешивались на воротах домов и торговых помещений, самые предметы сбыты или ремесленного производства. Пук соломы обозначал постоялый двор, колесо щепника, обруч бондаря, кожа сыромятника. Такого сорта реклама давным-давно имела место и в Западной Европе, но от нее там перешли прямо к рекламе словесной. У нас же и до последнего времени вывески несли задачу изобразительную. Удобство и броскость живописной вывески вытеснили предметную. И за 19 век цех вывесочников разросся по всей стране. Вывеска в параллель с картинным искусством пережила все его переходные этапы, Примитив, реализм, академизм и упадничество. Вывесничество Это следующее за красильщиком крыш, труб, окон и дверей стадия. Обычно мальчик в ученичестве у маляра проходил составление колера, шпаклевку, раскраску под дуб и орех. Книжки знакомили его с картинами и подталкивали к занятию и рисованием. Такой мальчик переходил к вывесочнику. Работал у него сначала по шерифту, а потом и в качестве изобразителя чая, сахара, свечей и мыло. Другой выход вёл юношу из малярной мастерской в орнаментную роспись в уборщике. Работая под руководством мастеров, получал он впоследствии и ответственную работу по второстепенному фигурному письму. Такой вывесочник-декоратор забирался в глухой городок, открывал в нём мастерскую, И при отсутствии конкуренции начинал применять свои силы и в местных росписях, и на портретах мещан и купцов, живых и покойников, не оставляя, конечно, основной своей вывесочной базы. Таким выучеником на все руки был Толкачёв. Хлыновский живопись. Он любил рассказывать о своей работе в губернском городе, где он прошел весь курс вывесочной изобразительности. Он даже выполнял иностранную портновскую вывеску, гласившую, как сообщал Толкачев, по-французски: "Modez et robes". В рисовании Толкачев шел по наименьшему сопротивлению. Все лица он изображал в профиль. Этот облегчающий способ при подходе к голове подсказал и мне профильное обозначение товарищей, знакомых и близких мне людей, которые к моей радости выходили даже похожими. Меня это устраивало, но мне было и тогда диковинно видеть в расписанной Толкачевом часовне, как у него при разных положениях корпусов все лица святых были сворочены на сторону. У живописца вывесок я увидел другого рода, чем у Филиппа Парфюновича, палитру красок. Голых, базарных, вздорищих между собою. Здесь их не охорашивали. Они как беспризорные дети вели себя грязно и бесчинно. Меня это огорчало. У меня уже устанавливалось уважение к краске, и для меня небрежность к цветовому материалу означало то же самое, как если бы по клавишам фортепьяно барабанили палкой. Да, краска для Толкачева была торговым материалом. Да и покупал он ее на базаре в москательной лавке. Но пчелы с разных цветов собирают мед. А для меня в то время достаточно было хоть самые малые отношение человека к живописи, чтобы он стал моим цветком. Толкачев, очевидно не был талантливым, но у него имелось устремление к мастерам искусникам, завоевавшим себе положение в жизни. В мастерской по стенам были развешаны снимки с картин, вырезанные из журналов. И перед ними услышал я впервые о художнике упоминая имена Маковского, Айвазовского, Толкачев преображался. Закидывались кудри его волос и блестели глаза. Он вперялся в недосягаемую даль, из которой через эти снимки на стенах доносились вести о высоком художестве. Он рассказывал о жизни служителей этого художества. С одного почерка рисующих живого человека, Годами пишущих одну великую картину, иногда и до самой смерти, но такую картину, что груды золота недостойны ее цены. Толчачёв говорил о роскошных залах дворцов, разукрашенных такими картинами, что посетители толкаются в них, принимая их за натуру. Что у того же Айвазовского в одном месте так нарисован виноград, что воробьи прилетают его клевать. Говорил также о школе художеств, куда допускаются только избранные во всей России люди, чтобы изучать последние тайны искусства. На этом обычно он останавливался, опускал голову на руки и говорил, как клятву: "Не буду жив остану, стану художником". Я трепетал от этих слов и про себя мысленно повторял: их. Когда Толкачев поднимал от рук лицо, на его глазах были настоящие слезы. Он звал парнишку-краскотёра и говорил ему: "Сбегай троша за полбутылкой и колбасой. Да не забудь огурец солёный". Вывесочник не мог намекнуть мне о сущности искусства, потому что и сам о ней смутно мыслил. Но он развернул передо мною существование этой области. И что в ней имеются работники высокого мастерства, отдающие искусству своей жизни, своим ухорством и фамильярностью с краской. он огорчал меня, но этим же самым приспустил живопись на землю, опростил ее, После чего она показалась мне менее недосягаемой для моих сил. Глава 3. Классы живописи и рисования. Самарская губерния вытянулась своими степями до Урала и до Астрахани. Полынью ароматились степи, изъеденные кое-где солончаковыми и серными болотами. Полыхали от жары летними ночами над степью безгрозовые молнии. В степи табуны лошадей, поедаемые и слепнями, Кумыс, кизиковые вонь, обширившая вода, осоловелые от скуки и мух помещики, и только в высоте над этим благодатное приволье тянувшегося из Азии в Европу воздуха Гималаев. Зимой в юге и смерчевые бураны бездорожат степь, кружат на месте путника. Тогда и волчий вой кажется отголоском уюта Главный город этой губернии, названный по имени речки, которая в соревновании с Волгой его омывает, расположен на плоскогорье, которое от геологической перепутанности жигулей очутилась на луговой стороне. Поэтому для меня с привычной географией солнце в Самаре всходило и закатывалось совсем в ненадлежащих местах. Дворянская улица была главной артерией. От памятника Александру Второму до кирпичного театра прогуливались ею самарцы. Более живописными улицами были поперечные, сбегавшие к Волге. Дикие водопады грязи рвались неудержимо по ним весной вниз к замусоренной набережной, которые прорывались к Волге, а которые задерживались, образуя на нижних улицах запасы влаги на летний период. Это стихии плюс летние тучи едкой пыли, завировавшиеся от вокзала и оживленно вертевшиеся до памятника и оттуда до театра, придавали приятную жизненность городскому пейзажу, в обычное время довольно тусклому. Главным делом в Самаре считалась мукомольная. Недаром патриоты города выхвалялись, что если понадобится, они смогут из их муки испёчёнными блинами дорогу выстлать от Самары до Владивостока. Из других примечательностей были Жигулёвские пиво цвета волжской воды, струков сад, где вечерами отдыхали обыватели, избегая забираться в темноту его аллей, небезопасных даже и в дневное время. Вообще разбой, драки по ножовщине с циничными частушками под гормонный перебор процветали в то время в Самаре. Бесчинствующий в городе элемент носил кличку Горчишников. Горчишники превосходили изобретательностью и саратовских голахов, и нижегородскую рвань коричневую. Благодаря им самарские ночи не лишены были экзотики. Не всегда приятно щекочущие нервы прохожего. Я шел на экзамен в железнодорожное училище. У площади с памятником на фасаде дома с полукруглыми окнами я увидел вывеску Дом больше напоминал магазин, но вывеска гласила: "Классы живописи и рисования". Вывеска разрослась для меня во весь фасад. Буквы, засиявшие на черном матовом фоне, шли пред моими глазами до самого вокзала. В Училище экзаменующиеся были в сборе. Первым было испытание на слух и на зрение. На разных шкалах звука и цвета Проверили мне мои уши и глаза. Вторым был экзамен письменный, увязанный с проверкой исторических знаний. Сюжет, по-моему, был довольно нелепый и по его общности. Надо было изложить кратко историю России. Зал, где происходил экзамен, был большой, светлый, с серой панелью. На стенах висели чертежи машин, паровозов и вагонов. Строгая дисциплина школы чувствовалась здесь. Видно было, что мозги поступивших сюда завинчивались всерьез. серьёз. Клыновцы, очевидные и я также, смущенно смотрели в окно, опасаясь приступить к изложению своих исторических сведений. Нарочитово желание провалиться на экзамене, конечно, я не имел, но вывеска класса в живописи не выходила из моей памяти и поднимала бодрость моего духа. Я не боялся провалиться. Всякому пишущему, не только школьнику, известно, что самое трудное в письменности это первая фраза. Писатели и специалисты утверждают, что удачное начало заранее определяет иной раз развитие целой книги. План у меня возник довольно быстро, но, вероятно, я его начал чересчур издалека. Начало я запомнил Древние русские жили в курных ямах, как полудикие люди, и сеяли хлебные злаки. На этом месте заступерел меня надолго. Картины, одна мрачнее другой, вставали в моем воображении. Курные ямы населил я древнерусскими детьми, которые умирали в них как котята. «Ка-ка-ко!» не понравилось позвучности и показалось Оскорбительным для ребятишек зачеркнул котята и написал цыплята. Взял раздумье. Через ы или через и? цыплята пишутся. Зачеркнул цплята и написал еще близкое по памяти, умирали как от холеры. Затем с трудом выплыли промыслы запушным зверем, за гонкой водки. Потом из этих полудиких жителей Полезли артели вооруженных людей и начали собирать с них дань. А на эти деньги начали строить города. Отсюда уже не помню, как у меня возникли междуусобицы между князьями. Тоскана меня, помню на палу невыносимая от изложенных картин родной истории, но все таки я себя почувствовал перелезшим через колючую изгородь. Дальше становилось яснее и проще. Татарская ига объединит силы страны возле Москвы, а там и Петр Великий. Все флаги будут в гости к нам. Я уже наметил впустить в сочинение. Говоря по совести, если бы мне дали запасную бумагу и время, я бы выправил мой план. Но до княжеских междоусобиц протекли положенные два часа, и ведущий экзамен объявил конец письменности. На этом сочинении я провалился. Седой, с зелеными кантами старик, вручая мне мои бумаги, уныло посмотрел на меня и сказал: "Этк, молодой человек, ты и поезд в яму загонишь, как отечество родное загнал". Был стыдно от укор, будто я не люблю родину. И если бы не классы живописи впереди, был бы для меня более губительным мой провал. Эта неудача сыграла и нужную роль. Она ударила по самолюбию и вскрыла всю ничтожность моего образования. С этой поры углубляется содержание моих книг для чтения. Мой дневник из протокольного перечисления событий становится анализирующим мою жизнь и поступки. Все приобретаемые мною знания, как бы они сумбурны и бессистемны ни были, теперь увязываются мною с вопросами искусства. По ним я стараюсь допытаться до сущности этого проявления человеческой энергии. Для меня намечается с тех пор, что живопись не забава, не развлечение, что она умеет каким-то еще неизвестным мне образом расчищать хлам людского обихода, кристаллизировать волю и обезвреживать дурное социальных взаимоотношений. Приехал на зимовку ко мне отец. И привез с собой жизненную простоту. Затиснил и обрадовал мою подвальную конуру. И сейчас же после объятий, случай какой, на пароходе дружка встретил. Так он меня прямо на место и привел сюда. Я уже на службе и сундучишко устроил. Дворником состоять буду. А как ж ты без сыпки проживешь? — спрашиваю отца? А ты думаешь, спина тосковать будет? С улыбкой сказал он и посмотри, как здешние живут. Вот дружок мой попутный, прессовщик. Он смыслобойкий, так на нем и одежды, и обувка, часы резные и серебряные. Вот он тоже насчет сыпки говорил, что в ней молод сталость наша, что порон на или бёдку машинную силу перегнать, а не на нутро человечье полагаться. По его выходит, будто последний конец на туги нашей приходит. И все на машину переложится. Видимо, отец утешал себя подсказанные ему в дороге мыслью. Тяжелое для меня было это время. Случайная паденная работа у вывесочника давала иногда копеек 20-25 в день раза 3-4 в неделю. Из этого уходило за подвальный мой угол 50 копеек, на карандаши и бумагу, и как я не ухитрялся, дешевле, как на 8 копеек в день прокормиться было невозможно. Несмотря на это, я все таки отказывался и от канцелярства, и от слесарства на заводе, и от учительства в селе. С отцом стало легче. В компании с кучером мы могли себе готовить горячую пищу и ежедневный чай. Но зато я себе стал представляться обузой. Капризно, по-барски, занёсшийся мечтами о какой-то фантастической профессии, сидел я на родительской спине. Отец замечал такие мои переживания. Какое ты прав, говорил он, шершавя мою руку в своих ладонях. В дорогу вышел, так не над кочки считать. А ты, а впереди думай. И на душе будет весело. Из подвала, где меня мучила лихорадка, я перебрался в дворницкую отца. Там провел зиму, работая в классах живописи и рисования. К весне, когда подошла последняя зимняя путевка по талому снегу, отец вернулся с базара. С несколько смущенным, но довольным видом развернул он новые пасконные штаны, шапку с затыльником и лапти. Я понял сразу. Сыпка победила отца. Механическая погрузка провалилась. Он сказал: "Ты не сомневайся. Этим я в сменное время займусь". Уж Хабалов знакомые дружки подыскались, в артель позвали. Сыпка для специалиста это запой для пьяницы. Конечно, мои родители и сменные, и занятые часы перепуту. Запустил улицу и двор, в промежутках между классами я колол и таскал дрова, орудовал метлой и совком, старался как мог прикрыть отсутствие отца. Мои старания и изъяны не скрыли Дело чистоты и порядка по дому сильно захромало, тем более дом был видный, банковский. Конец ссылочному сезону приближался, но события созрели быстрее. В один из торжественных дней на воротах не оказалась флага. Подстегнутый замечанием полиции, управляющий в этот же вечер торжественного дня уволил отца со службы. С сундуком, отяжелевшим костюмом грузчика Перебрались мы в комнату. За рубль в месяц дорожали цены. Помещение было тесное, принимая во внимание рост отца. Но не такого был мой родитель, чтобы огорчаться мелочами. Смотри ты, совсем как в килике, сказал он, ложась спать. Только там я кверху ногами угол делал, а здесь боком складываюсь. Видно было, что его умиляло такое совпадение масштабов. Хлыновского и Самарского.